«Пространственная ферма в ином мире». Глава 131. Обещание. Лаура задавалась вопросом, почему чёрный маг нуждается в каких-то магических растениях. И её лучшим вариантом было просто спросить его напрямую, ведь ей всё равно уже было нечего терять. «А что вы собираетесь делать с этими магическими растениями?» «Количество таких семян на рынке довольно низкое, но я сделаю всё возможное, чтобы предоставить вам столько, сколько смогу». В ответ же Джао, слегка улыбнувшись, сказал. «Я хочу, просто хочу создать свой собственный ботанический сад, но для него мне нужны самые разнообразные растения, поэтому чем больше семян, тем лучше». На что девушка спокойно ответила. «Тогда я должна сделать некоторые приготовления, чтобы вы ничего не потеряли». «Я верю в ваши способности, поэтому и прошу решить столь важный для меня вопрос». «Вы всё ещё слишком вежливы, но это дело десятое, и вам не нужно искать помощи у других». «Вежливо», — ответила она. «Надеюсь, в будущем у нас будет больше шансов сотрудничать, ведь как только моё раньше будет полностью готово, там будут содержаться не только голубоглазые кролики, но и чешуйчатые антилопы гну, или даже, возможно, для особенные высокоуровневые магические звери». К тому же, я также надеюсь, что мисс Лаура сможет создать свой собственный мясокомбинат. С улыбкой сказал Джао. На данный момент у меня нет таких планов. К тому же, поскольку мясокомбинаты недостаточно прибыльные, мой клан никогда не имел опыта руководства ими, поэтому мы и не вмешивались в этот аспект». «Мисс Лаура, я считаю, что ваш бизнес слишком ограничен гостиничной индустрией и продовольственными магазинами. Вы должны разворачиваться в сторону всей отрасли. Например, если вы создадите мясокомбинат, который будет обеспечиваться моим ранчо, то вы сможете получать высококачественные товары с мяса. А так как я буду продавать своих голубоглазых кроликов только вам, то это позволит создать ещё один бренд, что значительно увеличит как мои, так и ваши доходы». Сердце Лауры начало бешено стучать, потому что то, что предложил Джао, действительно было чрезвычайно хорошей идеей. Мясо у выращиваемых им голубоглазых кроликов на самом деле было очень хорошим, но не только из-за его восхитительного вкуса, но и по причине наличия в нём намного большего количества магической энергии, чем в мясе обычного голубоглазого кролика. Поэтому, если Мак действительно сможет поставлять их в огромном количестве, то результат будет весьма положительным. Джао посмотрел на возбуждённую Лауру и добавил... «На этот раз я отправил своего слугу в город Касса Верхом на чешуйчатом антилопигно, не только чтобы решить некоторые вопросы, но и для того, чтобы продемонстрировать вам, мисс Лаура, на что способен магический зверь, прошедший мои процедуры улучшения по сравнению с обычными». В ответ Лаура, показав лёгкую улыбку, сказала... «Я верю вам, господин Джао, поэтому, пожалуйста, будьте уверены, что после возвращения я обязательно обсужу этот вопрос с членами моего клана». А «Ранее, когда мисс Лауру атаковали, я сильно беспокоился о вас. Теперь же мы союзники, поэтому, пожалуйста, мисс Лаура, почувствуйте облегчение». «Если у вас есть какие-либо проблемы, то не стесняйтесь, приходите ко мне, я сделаю всё возможное, чтобы помочь вам». После этих слов глаза Лауры на какой-то момент округлились. Сначала она была заинтересована в Джао, потому что он спас её. Потом же девушка хотела полагаться на силу и поддержку могущественного чёрного мага. Но теперь всё изменилось. Он открыто признал, что она может рассчитывать на его помощь, а это действительно было очень важно, так как эксперты относились к сказанным ими словам как к контрактам. Поэтому если он сказал, что сделает что-то, то уже ничто не остановит его от этого. Уже сейчас девушка могла вздохнуть с облегчением. К тому же на этот раз она связалась именно с Джао. А Лаура была абсолютно уверена, что он умный и хороший человек. Лаура застыла серьёзным выражением лица, а потом произнесла. «Спасибо вам за эти добрые слова». Сказав это, девушка почувствовала облегчение. «Но, пожалуйста, не будьте настолько вежливы со мной. Это моя просьба». «Ваши запросы и мои заказы. В противном случае я бы не стал просить вас, чтобы справиться с таким множеством моих просьб. Мисс Лаура, пожалуйста, почувствуйте облегчение. А затем, если вы встретите какие-либо проблемы, которые вы не сможете решить, «Я сделаю всё возможное, чтобы помочь вам». «Даже если вас будет преследовать эксперты девятого уровня, до тех пор, как вы сможете достичь каменной горы, я смогу гарантировать вашу безопасность». Лаура могла только хлопать глазами, она даже не думала, что он будет на самом деле столь хвостливо говорить. «Но ведь Джао должен знать, что эксперты девятого уровня – весьма грозные существа». Они уже стали легендами этого континента, и люди обычно называли их полубогами, то есть сильнее их только сам бог. И даже под угрозой стать врагом таких экспертов, Джао осмелился сказать, что он сможет гарантировать её безопасность? Джао смотрела на выражение лица Лауры и хорошо понимал, о чём думает девушка. Он посмел сказать, что сможет гарантировать её безопасность, потому что имела силу пространственной фермы. Поэтому даже если такой эксперт действительно придёт, то до тех пор, пока они смогут укрыться в ней, даже полубог не сможет их найти. Но в этом случае я могу лишь гарантировать вам безопасность и никак не смогу вам помочь. Потому что, к сожалению, на данный момент попросту не смогу совладать с экспертом девятого уровня. По правде говоря, в моём распоряжении имеется одна уникальная вещь, которую мои предки передавали из поколения в поколение, и называется она «Свиток телепортации». Так что, если такая ситуация действительно возникнет, то вы, воспользовавшись этим свитком, сможете успешно сбежать, но вот куда он вас доставит, я не знаю. Услышав это, Лаура расслабилась. На континенте Арк действительно существовала легенда о древнем маге. Она гласила, что этот маг был несравнимо силён уже тогда, в те времена, когда экспертов девятого уровня было несравнимо больше, чем сейчас. Они были истинными мастерами, что могли двигать горы. Они были настолько сильны и несравнимы, что их стали называть богами времени». К сожалению, к настоящему времени от них в основном остались одни легенды, но правда некоторые особо древние кланы хранят некоторые из их легендарных артефактов. Эти артефакты на самом деле передаются из поколения в поколение, и один из них действительно назывался «Свитком телепортации». И этот, свиток телепортации, на самом деле существовал, ведь более ста лет назад бандиты и воры вторглись в склеп древнего мага и нашли его, но некий неизвестный сначала сразился с ними, а потом забрал свиток и сбежал. Естественно, бандиты и воры погнались за ним, но он разорвал этот свиток и исчез, дабы потом снова появиться в лесу в тысячах километрах от гробницы. Позже некоторые люди рассказали об этом удивительном побеге, а сам неизвестный стал знатным аристократом. Кроме того, из-за этого происшествия люди на континенте знали и уважили семью этого человека, но это уважение было основано на артефакте, созданном ещё до потопа. С тех пор много наёмных солдат и авантюристов, пожелав рискнуть, начали охотиться за древними магическими предметами, невзирая на опасность. Лаура улыбнулась ему – Не стоит даже упоминать, что теперь ей ещё больше захотелось узнать о статусе Джао. Ведь древние магические предметы передаются из поколения в поколение только в самых больших семьях. То есть получается, что свиток телепортации является чьей-то семейной реликвией. Но что ещё более важно, если он попал к Джао именно таким способом, то какой же у черного мага титул? На самом деле, Джао просто прочитал о свитке телепортации в одной из своих книг. Он никогда даже не думал, что будет использовать его как оправдание. Но Лаура действительно неожиданно почувствовала себя спокойной, чем и вызвала небольшой смешок у Джао. «Не волнуйтесь, если возникнут какие-либо серьёзные проблемы, я сразу же обращусь за помощью к вам». «Моё сокровище просто невероятно ценное, и если я буду вынужден воспользоваться им...» то вам, мисс Лаура, придётся заплатить действительно огромную цену». Сказал Джаво, не переставая улыбаться. Девушка быстро поняла смысл его слов, ведь поскольку такие предметы исключительно редкие, даже несмотря на то, что ей предложили защиту, Чёрный Мак давала ясно понять, что цена в любом случае должна быть уплачена. Он повернулся, чтобы посмотреть, какая погода снаружи, Но затем, медленно поворачиваясь, к ней добавил «Мисс Лаура, обед готов. Но после него вы должны вернуться домой. Это не значит, что я не хочу видеть вас здесь. Просто у меня слишком много секретов, которые я не позволил бы никому узнать. Мне очень жаль». Но её это не волновало. Лаура прекрасно знала, что у всех есть свои секреты. Можно сказать, что девушка даже была в восторге от того, что Джао приоткрыл некоторые из них. Но подождите, обед? А ведь в прошлый раз здесь подавали её любимое блюдо огненную рыбу. Уверена, что сегодняшнюю огненную рыбу приготовили таким способом, который вы раньше никогда не видели. После чего девушка без колебаний последовала за Джао в обеденный зал. Они пришли сюда, чтобы поесть. Поэтому Мэрина сразу же принесла им блюда. Но на этот раз еда была довольно простой. На столе стояло жареное мясо кролика, некоторые зелёные овощи, корзинка с ещё тёплым хлебом, а в центре огненная рыба. Кстати, на этот раз её действительно приготовили иначе. В прошлый раз от неё исходил голубоватый пар. Сегодня же это было красно-жаркое, К тому же стоит заметить, что никто в этом мире ещё не пробовал что-то подобное. А «Рыба с таким необычным вкусом готовится только здесь, так что вы никогда не найдёте её в любом другом месте!» С гордостью сказал Джао. Девушка с любопытством посмотрела на рыбку, прежде чем взять вилку, чтобы попробовать её на вкус. Но как только она положила её в рот, то почувствовала просто небесный, сладкий и нежный вкус».